Что юрчистый Филя безропотно подчинился и стащил с головы Кубанку и нерешительно протянул Илье а тот, не смей перечить смертельно обиженной Тосе, послушно взял чужую шапку. Замолкло радиола, все танцующие замерли на своих местах. Эх ты, сказала тихо Тося, глядя Илье в плечо. Она не договорила, махнула безнатёжно рукой и пошла к выходу. Маленькая прямая с окаменевшим от лютого горя лицом, лесорубы молча расступались перед ней, давая дорогу. Илья намертво врос в пол и только голову поворачивал, провожая Тосю глазами. Девица с серьгами завела было радиолу, но все как по команде осуждающе глянули на неё, и она тут же выключила неуместную свою музыку. Тося закрыла лицо локтем и выбежила из зала. Раскатисто хлопнула дверь. Илья увидел в своей руке кубанку и швырнул в Филя. Тот машинально вскинул руку, поймал шапку, а Илья шагнул в угол зала, захватил из вороха одежды примятый свой пыжик и послал его в догонку за кубанкой. Держи! Свободной рукой Филя по обезьяньей ловко поймал знаменитый пыжик, увековеченный для потомства на портрете Ильи, и спросил враз осевшим от волнения голосом: "Это как же понимать?" А вот так. Илья наконец-то отыскал виновника всех своих бед и с сильным ударом сбил Филю с ног. Всё из-за тебя. Он кинулся к выходу вслед за Тосей, расталкивая лесорубов. Оглушённый Филя медленно поднялся с пола, держа в каждой руке по шапке. Переводя глаза с пыжика на кубанку, Филя растерянно заморгал, не понимая, выиграл он спор или нет. Илья выскочил на крыльцо клуба. Вдали то появляясь в свете фонарей, то пропадая в тьме, по ночной пустынной улице бежала Тося. Илья спрыгнул с крыльца, ринулся догонять её, и тут на пути Илье загораживая дорогу стали трое парней с Филины в Атаге. Они шли смотреть смелых людей, ничего не знали о том, что случилось в клубе. "Когда ж ты на Камчатку её приведёшь?" ехидно спросил Длиннамер. "Заждались мы". Разъерённый Илья схватил длинномер вахапку, перевернул его в воздухе и сунул голову в сугроб. Двое других парней испуганно попятились. Илья рванулся вперёд, тут же остановился, не видя нигде Тоси. Барахтаясь в рыхлом снегу, длинномер проваливался всё глубже и глубже. Одни лишь длинные нескладные ноги торчали позади Ильи из сугроба. Илья вбежал в женское общежитие и сейчас же выбежал, не найдя там Тоси. Тося, ты где? крикнул он в сторону Камчатки. Я тебе всё объясню. Это ещё когда было тось, отзовись, Тося. Крупная луна стояла в небе, гасли окна в домах, и в клубе разом погасли все огни. Начался киносеанс. Пустой, молчаливый, будто вымерший посёлок, залитый неживым лунным светом, лежал перед Ильёй. На миг ему почудилось, что он остался один во всём мире. Тося забилась под густую ёлку возле конторы. Илья пробежал мимо и не увидел её. Он потаптался на углу, крикнул в переулок. Тось вернулся опять, побежал мимо ёлки и опять не заметил Тоси, боясь, что он не совладает с собой и отзовётся. Тося обеими руками зажала уши, чтобы не слышать жалкого, виноватого голоса Ильи. Над притихшим посёлком метался отчаянный крик. Тось, где ты? Тось! Тося! И лишь дальнее лесное эхо отвечало Илье.